Вопрос. Кто управляет правителями? Ответ. Энтропия. Гавачинская загадка. В многие силы, словно сговорившись, м е ш а л и макки. Очень немногие, кроме Джедрик, отвечали на его вопросы. Многие отвечали ему как слабоумному. Джедрик обращалась с ним как с ребенком, возможности которого только предстояло выяснить. Он понимал, что временами просто забавляет ее. Иногда она наказывала его. Смотрела на него злым взглядом, игнорировала его или уходила, или, хуже того, отсылала его прочь. Был вечер пятого дня битвы за Чу, и силы Броя до сих пор удерживали центр города и узкий коридор, ведущий к окраине. Макки знал это из сообщений, к о т о р о е ему удалось подслушать. Он стоял в маленькой комнатке, примыкающей к командирскому пункту. В комнате находились четыре топчана, на которых урывками отдыхали Джедрик и ее командиры. Единственное высокое узкое окно смотрело на южную оконечность окраины. Макки было трудно осознать, что через эту часть окраины он проехал в город всего шесть дней назад. Над ступенчатыми уступами начали собираться облака, предвещавшие резкую перемену погоды. Это Макки знал. Он слышал об этом на инструктажах на Тандалуре. Досаде не в е д а л а таких новшеств, как погодный контроль. Этот факт вдруг заставил его почувствовать себя беспомощным и уязвимым. Природа бывает такой чертовски капризной и опасной, если не можешь влиять на ее прихоти. Маки прикрыл глаза и перевел дыхание. Прихоти природы. Прихоть разумной природы заставила Гавачинов поставить подобный никчемный эксперимент. Неужели они всерьез рассчитывали контролировать этот бурлящий конгломерат разнонаправленных устремлений? Или у них были какие-то другие виды на досаде, о которых он пока даже не догадывался? Не было ли это попыткой разгадать тайну Калибанов? Наверное, нет. подумалась Макки. Он знал, что говорили Арич и его помощники о том, как планировали и проводили этот эксперимент. Наблюдение подтверждало их объяснение. Не было никаких данных, которые намекали бы на попытку понять действия Калибанов. Пожалуй, только короткая встреча с Пчарки, но д ж е д р и к больше не желала обсуждать эту тему. Как ни старался Макки, он не мог отделаться от ощущения, что от него скрыто самое важное в том способе, каким эта планета была превращена в объект эксперимента. Гавачины что-то недоговаривали, возможно, они и сами многого не понимали. С чего они начали? У них была эта планета досаде, у них были испытуемые, и у них был их пресловутый приоритет. Да, приоритет, если угодно принцип. Врожденное неравенство индивидов – вот что занимало гавачинские умы в первую очередь. И этот проклятый демопол. Как они создали его полномочия. Точнее, как они смогли обеспечить эти полномочия. Подручные Арича надеялись выявить внутренние механизмы деятельности социальных систем, сознающих существ. Во всяком случае, так они говорили. Но теперь Маккин начал смотреть на это глазами досадийца, то есть с досадийским скепсисом. Что имела в виду Фенни м е й когда говорила о возможности попасть сюда, в собственном теле-узле? Как он сможет послужить Джедрик ключом к выходу за пределы Стены Бога? м а к к и понимал, что ему нужно больше информации, чем он получит от Джедрик. Располагает ли такой информацией Брой? Интересно, сможет ли он пробраться в высшие сферы холмов совета, чтобы получить ответы? Возможно ли это в данной ситуации? Когда он спросил об этом Джедрик, она едва не спустила его с лестницы. Не вздумай вмешиваться. Вмешиваться во что? Когда он снова спросил об этом, она в ответ только молча уставилась на него. Правда, она познакомила его со всем своим окружением, сообщив о его статусе. Он так и не понял, что это за статус, но понял, что находится здесь на правах чего-то среднего между гостем и пленником. Джедрик прибегала к вербальному общению со своими людьми лишь в редких случаях, обычно ограничиваясь жестами, если, например, дело касалось пропуска. Этот урок начался с часового у двери. «Маки», к — говорила Джедрик, показывая на него рукой. Часовой согласно кивнул. Потом Джедрик переходила к другой теме. «Отряд 9 в Вернется в полдень. Дайте знать». Те, кто его встречал, внимательно его изучали, что, как понимал сам Маки, позволит им при необходимости моментально опознать его. В доме было два лифта. Один скоростной, который без остановок взлетал вверх от тщательно охраняемого уличного входа в боковой стороне здания. Второй лифт начинался над четвертым уровнем, там, где находился потолок клетки Пчарки. Они вошли в него и поднялись наверх с остановками на каждом этаже, где д ж е д р и к показывала его часовым. Когда они вернулись в помещение с клеткой, Маки заметил, что в уличном дверном проеме установили стол. За столом сидел отец тех троих маленьких дикарей и наблюдал за пчарки, время от времени что-то записывая в блокнот. Теперь Маки знал имя этого человека — Ордир. Джедрик задержалась у стола. «Маки может выходить и входить с обычными предосторожностями». Маки, обратившись Джедрик, произнес. «Спасибо, что на этот раз взяли и меня». Не нужно сарказма Макки. Он и не собирался быть саркастичным, поэтому напомнил себе, что любезности, принятые в Конфедерации, здесь могут быть истолкованы совершенно неожиданным образом. Джедрик посмотрела записи Ордира, подняла взгляд на Пчарки, потом посмотрела на Макки. Выражение ее лица все это время оставалось абсолютно беспристрастным. Встретимся за обедом. Она вышла, оставив Макки одного. Макки приблизился к клетке Пчарки, заметив, как подобрались часовые, следившие за ним. Старый Гавачин сидел в гамаке, сохраняя б е з р а з л и ч н о е в ы р а ж е н и е лица. Раскаленные до к р а с н о прутья издавали едва слышное шипение. «Что будет, если ты дотронешься до прутьев?» – спросил Маки. Гавачин неопределенно раздул челюсть. Этот жест был эквивалентен пожатию плечами у людей. Маки протянул руку к решетке. «В этих прутьях работает какая-то энергия. Что это за энергия? Откуда она берется?» Чарки ответил хрипло и глухо. «Откуда берется энергия вселенной?» Если ты видишь какую-то вещь, это не значит, что она возникла в тот момент, когда ты на нее посмотрел. Это творение Калибана? Чарки в ответ надул челюсть. Маки обошел клетку, внимательно ее изучая. В местах пересечения прутьев виднелись сверкающие вздутия. Штыри, на которых висел гамак, были ввинчены в потолок. Эти штыри не касались прутьев. Сам гамак был сделан из какой-то ткани тускло-синего цвета. Обойдя клетку, Маки вернулся на прежнее место. «Тебя к о р м и т Чарки не ответил. Позади послышался голос Ордира. «Еду спускают с потолка. Экскременты отводят в канализацию». Макки ответил, обернувшись через плечо. «Я не вижу в клетке двери. Как он туда попал?» Клетку построили вокруг него по его собственным указаниям. «Что это за вздутие на пересечении прутьев?» «Они возникали сами, когда он активировал клетку». «Как он это сделал?» «Мы не знаем. А вы?» Макки т р и с а т е л ь н о покачал головой. «Как сам Чарки это объясняет?» «Он ничего не объясняет». Макки т в е р н у л с я от Чарки и посмотрел на а р д и р а обратив свой вопрос уже не к пленнику, а к обществу планеты. Ответы а р д и р а особенно касающиеся религии и истории, были на удивление банальны. Потом, удалившись примыкавшую к командному пункту комнату, Макки в одиночестве попытался оценить все, что ему удалось узнать. В это время он вдруг понял, что думает о вещах, о которых не спрашивал. Джедрик и ее люди уже давно знают, что досаде – это творение гавачинов. Они знали об этом задолго до прибытия Макки. Это было очевидно потому, как они внимательно изучали пчарки, потому как относились к Брою. Макки мог добавить к этому знанию еще одно. д о с а д и был гавачинским экспериментом, но люди Джедрик использовали Макки не так, как он ожидал. Она сказала, что он – ключ к стене бога, но как он мог сыграть роль ключа? а р д и р не ответил на этот вопрос. При этом он не уклонялся от расспросов Макки, но ответы говорили об ограниченности знания и воображения Ордира. Этот факт сильно беспокоил Макки. В ситуации, когда основания открыто говорить правду и раскрывать детали, были как никогда очевидны, главным было не то, что этот человек сказал, а то, о чем он умолчал. а р д и р не был марионеткой, как не был он и глупцом. а р д и р был человеком, высоко поднявшимся в иерархии Джедрик. Было видно, что этот человек способен широко мыслить. но он даже не упомянул о рассуждениях, куда более очевидных. Он не затронул вопрос о том, как история д о с а д и достигла единичной предельной точки в прошлом без каких-либо следов эволюционных начал. а р д и р не производил впечатления религиозного человека, но даже если бы он и был таковым, д о с а д и не д о п у с т и л а бы подобного вульгарного подавления религиозных чувств. Тем не менее, а р д и р отказался исследовать самое очевидное несоответствие в тех религиозных установках, которых, как говорили Маки, к следовало бы ожидать. а р д и р высказывал в е р н о е с у ж д е н и е но у них не было надежного фундамента. Все суждения оставались очень поверхностны. Маки к внезапно пришел в отчаяние. Он понял, что едва ли получит содержательный ответ от этих людей и даже от самой Джедрик. До слуха чрезвычайного агента донесся какой-то нарастающий шум на командном пункте. Он открыл дверь и выглянул в проем. На дальней стене висела карта. На прозрачном полотне карты желтыми, красными и синими точками были обозначены позиции. У карты, передвигая цветные кружочки, работали пять женщин и один мужчина, все в наушниках. Джедрик стояла спиной к Макки и разговаривала с командирами, только что пришедшими с улицы. Командиры были с оружием и не сняли ранцы. Именно их голоса привлекли внимание Макки. Он окинул взглядом помещение и заметил на левой стене два экрана. Оба не работали. Эти экраны появились здесь сегодня, и Макки не знал их назначения. В проеме противоположной двери показался адъютант и сказал. «Донесение двадцать первых ворот. Все спокойно. Они спрашивают, надо ли подтянуть резервы и привести их в боевую готовность». «Пусть пока стоят на месте», — ответил Аджедрик. «Сюда доставлено двое пленных», — добавил адъютант. «Я знаю», — сказала д ж е д р и к Она кивнула в сторону карты. Макки, просидив за ее взглядом, Увидел две желтые точки, которые были передвинуты вместе с восьми синими точками. Не зная точно, он все же решил, что две желтые точки — это пленные, а восемь синих точек — это сопровождавший их конвой. На командном пункте воцарилась тишина. Видимо, произошло что-то важное. Кто эти пленные? Заговорил один из командиров. «Я видел монитор на...» Джедрик не обратила внимания на него, и командир осекся на п о л у с л о в е Двое людей у карты поменялись местами и обменялись наушниками. Вестовой, сообщивший новости о воротах их пленных, ушел. Появился другой. Он остановился в дверях и что-то тихо сказал людям, стоявшим у входа. Почти в ту же секунду в п о м е щ е н и и командного пункта стремительно вошли восемь молодых людей, притащивших с собой Гара и Трию, руки и ноги которых были связаны блестящей металлической проволокой. Маки к узнал эту парочку по описаниям Арича. Солдаты несли их, как туши, за руки и ноги. Каждый солдат держал одну конечность. «Сюда!» — отревисто бросил Джедрик, указав на два стула. Макки вдруг различил в этих действиях и реплике множество невысказанных слух нюансов. Да, он, кажется, на самом деле становится настоящим досадийцем. Эта мысль воодушевила его. Конвой, сметая на своем пути мебель, пересек комнату. Второй вестовой задержался в дверях. Он узнал пленников, и ему было любопытно, что случится дальше. Гарри и Трию бросили на стулья. «Развяжите их», — приказала Джедрик. Конвой подчинился. Джедрик ждала, стоя у стены с картой, с которой убрали две желтые и восемь синих точек. Джедрик, однако, продолжала время от времени поглядывать на карту. Потом она указала на скопление множества красных точек в верхнем углу. «Разберитесь с этим». Один из командиров торопливо вышел. Маки перевел дыхание. Он заметил едва заметный знак, который Джедрик подала ушедшему командиру. Так вот, как все это здесь делается. Он вышел в комнату и встал так, чтобы видеть профиль Джедрик. Она не отреагировала на его движение, но Макки видел, что оно не осталось незамеченным. Он подошел еще ближе и остановился, понимая, что больше возближения Джедрик не потерпит. Он увидел, как едва заметная улыбка скользнула по лицу женщины, прежде чем она обратилась к пленным. Внезапно наступила тишина, как бывает всегда, когда люди понимают, что должны что-то сделать, но из-за сил стараются оттянуть момент начала этого действия. Вестовой продолжал стоять в дверях, все же решившись узнать, что произойдет дальше. Конвой тоже остался на командном пункте, выстроившись в один ряд. Они стояли так близко друг к другу, словно искали защиты. Джедрик посмотрела на Вестового. «Ты можешь идти». Она б е р н у л а с ь к конвою. «Вы тоже». Маки продолжал стоять, соблюдая дистанцию и ждал, но Джедрик даже не посмотрела в его сторону. Он понял, что ему не просто разрешили остаться. Он должен будет выступить в роли важного свидетеля, знатока инопланетных тонкостей. Джедрик читала его как книгу. Нормальное доверие, осторожность и, конечно, страх. Ани... З... Она занялась пленными. Наклонившись над ними, она сначала внимательно присмотрелась к Трии и потом к Гару. Потому как она на них смотрела, Маки понял, что Джедрик размышляла, как поступить с пленными. Кроме того, она действовала пленникам на нервы, испытывая их на прочность. Гар сломался первым. «У Брое есть неплохое описание для таких людей, как вы», — сказал он. «Он называет вас ракетами. Вы резко взмываете в небо, но потом неизбежно падаете на землю». Джедрик хищно улыбнулась. Маки понял. Гар не слишком хорошо владеет своими эмоциями. Это была слабость. «Многие ракеты в этой жизни погибают незамеченными». обронила Джедрик. Гар д неприязненно посмотрел на нее. Ему не понравился такой ответ, потом покосился на Трию и понял, что сказал большую глупость. Едва заметно улыбнувшись, заговорила Трия. «Вы проявили личный интерес нам, Джедрик». У Маки к вдруг возникло ощущение, что он преодолел какой-то порог и начал понимать другой язык. Это было типично досадистское высказывание, имеющее несколько смыслов. Было сказано, что Джедрик увидела возможность извлечь какие-то личные выгоды, и Трия это поняла. В ы с к а з ы в а н и ю пришествовала тонкая улыбка. Маки к преисполнился в о с х и щ е н и е перед гениальностью досадийского ума и сознания. Он сделал шаг вперед. В Трии было что-то еще, что-то странное и необычное. «Как он вам?» Трия обращалась к Джедрик, но взгляд ее на мгновение метнулся в сторону Маки. «Он обладает определенной пользой для меня», — ответила Джедрик. По этой причине вы держите его при себе. Это не единственная причина. Ходят определенные слухи. Каждый пользуется, чем может, — о т п а р и р о в а л а Джедрик. Вы хотите от него детей? Джедрик весело покачала головой. Макки п о н а что т р и наугад ищет слабое место, но пока тщетно. Период вынашивания лишает женщину силы и способностей, — продолжала Трия. Тон был достаточно издевательским, и Макки ждал реакции. Джедрик согласно кивнула. Последствия деторождения могут сказываться спустя много поколений. Такое решение не принимают наспех. Джедрик посмотрела на Гара, и Маки к тоже перевел взгляд на него. Лицо Гара внезапно обмякло, что Маки расценил как признак потрясения и потаенной злобы. Но он быстро взял себя в руки, и выражение его снова стало бесстрастным. Глядя на Маки, он обратился к Джедрик. к его смерть принесет вам выгоду». Джедрик взглянула на Маки. Пораженный откровением вопроса, он был не меньше заинтригован его причиной и намеком. «Нам». Гарр намекал на то, что у него и Джедрик одно общее дело. Джедрик обдумывала его слова, а Маки, осознав смысл сказанного, воодушевился. Он нащупал во всей этой словесной мишуре нечто другое. Понял, что сможет теперь сторица и отплатить Джедрик за ее уроки. Трия. Во внешности Трии в посадке ее головы в интонациях было нечто, вызывающее отлик в памяти Маки. Трия была человеком, воспитанным у панспеки. Признаков было много. Привычка сначала переводить взгляд, а потом поворачивать голову, говорила, что Трия тоже с соответствующими особенностями. Но на досаде не было в п а н с п е к е Или они все же были? Ни одна из этих мыслей не отразилась на лице Макки. Он продолжал источать недоверие, осторожность и терпение. Он спрашивал себя, нет ли у этой досадийской загадки какого-то простого решения, нет ли ниточки, которая ведет к ней. Он заметил, что Джедрик смотрит на него, и в чисто досадийской манере сделал ей знак глазами следовать за ним, а сам направился в примыкающую комнатку отдыха. У него получилось, потому что Джедрик, не сказав ни слова, пошла за ним. м Не о слушаю тебя». Он рассказал о своих подозрениях. «Эти панспеки — это не те, которые могут принимать облик представителей других биологических видов?» «Да, за исключением глаз. У них в о с е т о ч н ы е глаза». Любой панспеки, который может свободно передвигаться и имитировать представителей других видов, является единственным таким воплощением. Он представляет собой лишь одно из пяти тел. Он хранитель эго, носитель идентичности. Эти свойства периодически переходят к следующему телу из пяти. Для панспеки препятствование такому переходу является тягчайшим преступлением, хотя есть хирургические методы фиксации эго в одном единственном теле. Джедрик метнула взгляд в сторону двери. «Ты уверен в этом?» Все признаки налицо. «Можно ли замаскировать в оситочные глаза?» «Способы есть. Контактная линза или небольшая хирургическая операция. Меня учили распознавать такие вещи, и я могу точно сказать, что учил ее отнюдь н е г а р Она недоверчиво посмотрела на него. «Брой?» й г р а л у с был бы идеальным местом, где можно спрятать ребенка, но...» Он с о м н е н и е м покачал головой. «Не думаю. Из того, что ты говорила мне о Брое...» «Да, он Гавачин», — согласила Джедрик. «Тогда кто?» «Тот, о кто влиял на нее, когда она была совсем молода. Ты хочешь допросить пленных?» «Да, но я не знаю их потенциальную ценность». Она уставилась на него, не скрывая удивления. Это было проницательное, поистине досадийское высказывание. Все это выглядело так, словно маки, которого она, как ей казалось, хорошо узнала, вдруг преобразился прямо у нее на глазах. Конечно, он пока не стал досадийцем настолько, чтобы ему можно было полностью доверять, но она не ожидала, что он будет учиться так быстро. Он вполне заслуживает того, чтобы ознакомить его с боевой обстановкой и доверить оценку способностей Трии г а р а Эту оценку она донесла до Маки в чисто досадийской манере. Слова только по существу, быстро, отрывисто, экономично, что предполагало у слушателя умение понимать смысл стремительно и точно. Маки отметил про себя, в чем она ограничивает свою речь, подгоняя ее под его особенности к пониманию. Это было похоже на инструктажи, которые он давал у себя в главном центре бюро молодым агентам. Он видел себя на ее месте, и видел, как она оценивает его. Она выражала ему свое уважение, сдобренное любовью, как выражает взрослый свое уважение к ребенку. Он понимал также и то, что когда они вернутся на командный пункт, эта любовь будет скрыта под маской беспристрастности. Но любовь была там, внутри. Он не имеет права придавать ее доверие, рассчитывая на это чувство. В противном случае оно будет скрыто навсегда. «Я готов», — сказал он. Они вернулись на командный пункт. Макки отчетливо представлял, как будет действовать. Здесь не было и речи о взаимном безусловном доверии. Тебя всегда будут засыпать вопросами, подвергать сомнению все сказанное и сделанное тобой. То Тобой всегда будут манипулировать. Некоторое уважение, весьма сдержанное и вынужденное, вот единственное, что могут проявить открыто. Они действуют заодно только ради выживания, или когда в совместных действиях проглядывает личная выгода. Даже объединяясь, д о с а д и ц ы остаются законченными индивидуалистами. Они подозревают в д в у р у ш н и ч е с т в е любого приносящего дары, потому что никто не расстается со своим кровным бескорыстно. с а м о е б е з о п а с н о е и надежные отношения – это отношения, в которых правила определяются нишами иерархии. В этом случае сверху и снизу угрожает минимальная опасность. Все это напоминало Макки рассказы о поведении человеческих бюрократов в эпоху задолго до начала дальних космических путешествий. Много лет назад он и сам столкнулся с межвидовой корпорацией, которая вела себя точно так же до тех пор, пока бюро не показало ей всю ошибочность подобного образа действий. Эти бюрократы использовали любые грязные трюки – подкуп, копание в грязном белье и другие скрытые и явные формы шпионажа. Они с е л и раскол в оппозиции, перебегали к убийствам и шантажу, даже к похищениям. Мало кто конфедерации не слышал о ведомстве межгалактических поставок, ныне канувшем в небытие. Маки остановился в трех шагах от пленных. т р е я заговорила первой. «Вы решили, что будете делать с нами?» «Мы можете оказаться полезными», ответил Маки. «Но у нас есть к вам несколько вопросов». Место имени нас не у с к о л ь з н у л а от внимания т р и и Гара. Они оба посмотрели на Джедрик, которая с равнодушным лицом стояла рядом с Макки. Он обратился к Гару. «Действительно ли Трия является вашей дочерью, вашим биологическим ребенком?» Трия была явно удивлена, и Макки понял, что она пытается сказать, ей все равно, заметит ли он ее реакцию. Гар, однако, выглядел по-настоящему потрясенным. По досадистским стандартам он был просто ошеломлен. Значит, Трия не является его родной дочерью, но до этого момента Трия никогда не оспаривала их родства. «Говорите», — сказал Макки. Досадийские немногословия п о р а з и л о Гара, словно молнией. Он посмотрел на Джедрик. Казалось, у Джедрик хватит терпения до бесконечности ждать ответа, поэтому она никак не отреагировала ни на слова Макки, ни на мимику Гара. Признав свое поражение, Гар перевел взгляд на Макки. Я пришел с двумя женщинами, нас было всего трое, преодолев дальние горы. Мы попытались организовать здесь производство чистого продовольствия. В то время на окраине многие пытались это сделать. Они редко возвращались. Всегда что-нибудь случалось. Планеты погибают без причин. Высыхают источники воды. Кто-то ворует урожай. Буги ревнивы к успеху. Мы всегда так говорили». Он взглянул на Трию, которая смотрела на него, не меняясь в лице. Одна из женщин умерла в первый же год. Вторая заболела во время второй жатвы, но выжила и пережила следующую весну. Это было во время уборки урожая. «Мы пошли в сад, ха, в сад и там увидели ребенка». Мы не имели ни малейшего понятия, откуда он взялся. Девочке было лет семь, не больше восьми, однако по поведению она была сущий младенец. Такое довольно часто происходит на окраине. Разум старается избежать ужаса окружающей жизни. Мы взяли ее к себе. Иногда такого ребенка можно воспитать и научить чему-нибудь полезному. Когда женщина умерла, а урожай погиб, я взял с собой трию, и мы вернулись на окраину. То было страшное время. Когда мы вернулись... Я заболел, и Трия помогала мне. С тех пор мы вместе. Маки был глубоко тронут этой историей и не смог скрыть свою реакцию. Он не считал, что должен ее скрывать. Своим новым досадийским сознанием он прочитал всю эту сагу, изложенную скупыми словами, как рассказ о событиях, которые были вполне обычными по меркам окраины. Его, однако, взбесило другое содержание, которое он угадывал в словах Гара. Воспитание панспеки. В этом был ключ. Арич и его п р и с т н н о е хотели сохранить чистоту эксперимента. К нему допускались представители только двух видов. Но было бы очень информативно исследовать и приложение к эксперименту «Панспеки». Это так просто. Берем человеческого ребенка, 7 или 8 лет воспитываем девочку под влиянием «Панспеки». Потом стираем ей память и вручаем подходящим суррогатным досадийским родителям. Было еще кое-что. Арич и лгал, когда говорил, что мало знает об окраине. что окраина была вне эксперимента. Подумав об этом, он вернулся в соседнюю комнатку. Джедрик последовала за ним. Они молчали, пока Макки собирался с мыслями. Наконец Макки заговорил и изложил Джедрик свои умозаключения. Закончив, он посмотрел на дверь. «Я должен узнать как можно больше об окраине. Эти двое – хороший источник сведений. Но, может быть, они нужны тебе для других целей, например, для атаки на коридор Броя?» Этими двумя вещами можно заняться одновременно. Ты вернешься с ними в их анклав, как мой лейтенант. Это вызовет у них некоторую растерянность. Они не будут знать, как это толковать, но будут отвечать на твои вопросы. В своей растерянности они могут сказать то, что в противном случае утаили бы. Маки обдумал ее слова. Да. Джедрик, не задумываясь, ставит его в опасное положение. Он окажется целиком и полностью на милости т р и э г а р а Кейла как будто говорила всем. «Смотрите, вы не можете влиять на меня, угрожая Макки». В каком-то смысле это служило ему защитой. По чрезвычайно коварным досадийским понятиям, это устраняло многие угрозы и многое говорило об истинном отношении к нему Джедрик. Он решил давить на это. «Ненавижу холодную постель». Глаза ее на мгновение сверкнули и слегка увлажнились. Она обняла его. «Мне все равно, что будет со мной, но, Макки, освободи нас».